Глава шестая. Тесс ехала в неопределенном направлении, якобы в сторону отделения полиции. У нее не было ни малейшего желания вести сестру к себе на работу, особенно для предстоящего разговора. Она посмотрела в зеркало заднего вида, изучая пленницу. Та выглядела просто ужасно. Тщательно наложенный грим местами сошел, темные волосы в беспорядке торчали из-под сетки, как у партизана-диверсанта или огородного пугала. Остатки парика лежали у девушки на коленях, напоминая старого облезлого кота. Тесс кольнула в сердце. Сара по-прежнему носила ожерелье, давний подарок старшей сестры на день рождения, переплетенные кольца со вставкой цитрина, камня, который служил талисманом для тех, кто родился в ноябре. Сара заметил что за ней наблюдают, и прищурила темные глаза. «Ты знаешь, что обвинения в краже легко опровергнуть». Может, ты не в курсе, но адвокатом у Фрэнка работает уэн Кастро. К тому же я пыталась спасти твою чертову жизнь, — нахмурилась девушка. Я глубоко тронута, — улыбнулась Тесс. Честное слово. И оказывается, спустя столько лет я тебе небезразлична. Да, ты права, обвинения в краже долго не продержатся. Кастро уничтожит его за считанные минуты. Но представь, как неудобно, когда твои отпечатки занесены в полицейскую базу. Вряд ли ты в прошлом имела подобное удовольствие». Сара открыла и снова захлопнула рот, ее лицо исказилось от ярости. Тесс включила левый поворотник и заехала на пустую парковку. «Что ты делаешь?» — удивилась Сара. Тесс остановила машину и заглушила двигатель. «Шутки в сторону, Сара. Вчера вечером меня вызвали на место убийства. Разве это не твоя работа?» «Верно» но вчерашний случай был не совсем обычным. Закрытая комната, перерезанное горло и тело, упавшее с неба. Как раз по твоей чести, не так ли? Сэра пожала плечами. «Я создаю иллюзии, а не убиваю людей. Хотя, судя по твоему описанию, убийца — ловкий трюкач. хоть чтобы я помогла разобраться? А мне выдадут такой же крутой значок, как у тебя?» «Не льсти себе», — отрезала Тесс. Она провела всего несколько минут в обществе единокровной сестры, с которой давно рассталась, а ее пульс от раздражения уже участился. Минуло 15 лет с тех пор, как Тесс в последний раз видела Сару, хотя мысли о младшей сестре никогда ее не покидали. Теперь их попытка навсегда разойтись закончилась полным провалом. Ей следовало знать, что похоронить неприятное прошлое не получится. Тайна, которую обе хранили, Должна была их неминуемо воссоединить. Так и случилось, сестры снова попали в беду, ужасавшую своей неизбежностью. Говорят, двое могут хранить секрет, если один из них мертв, подумала Тесс. Но умер пока только Шон Митчелл. Сара привыкла все обращать в шутку, ничего не воспринимала всерьез и жила с убеждением, что жизнь — это чертова кабаре. Тесс завидовала сестре и возмущалась ее легкомыслием. «Чтобы служить в полиции, нужно нечто больше, чем одержимость головоломками», заявила инспектор Фокс. «Если тебе не нужна моя помощь, зачем ты затеял этот фарс?» поинтересовалась Сара. «Между прочим, я потеряла 700 фунтов. Похоже, тебе пришлось изрядно повозиться, инсценируя нападение с ножом именно там, где я бросилась в под ноги простафиля. Ради чего? Чтобы выставить меня полной дурой? И как, черт возьми, ты нашла меня спустя столько лет?» Тесс проигнорировала поток вопросов. «Как-то узнала, что я инсценировала нападение с ножом», — спросила она. Сара фыркнула. Хм. «Наверное, я заметил что сижу на заднем сидении полицейской машины, так и не получив медаль за заслуги перед полицией Сассекса. К тому же верзила изображавшая нападавшего ужасный актер. Я уверена, что видела нож». Значит, парень подменил его телефоном, чтобы все выглядело как моя оплошность. Но, разумеется, к этому времени я уже на него налетела. Нет, я не жалуюсь. Он довольно-таки привлекательный. Итак, ты хотела, чтобы я оказалась в твоей машине. Мы обе знаем, что мне не вменить кражу телефона, который лежал на земле и мог выпасть откуда угодно. Так ради чего ты старалась? Ты всегда была умницей. Тест достал из кармана куртки телефон, пролистала галерею и показала фотографию татуировки Митчелла с места преступления. Не такую четкую, как оригинал, но понять, что изображено на снимке, труда не составляло «Узнаешь?» Сара наклонилась вперед, и Тесс без всякого удовольствия заметила ужас, промелькнувший в лице девушки. Правая рука Сары инстинктивно потянулась к левой в поиске защиты. Тесс хорошо помнила шрамы, скрытые под рукавами младшей сестры шрамы, нанесенные Шоном Митчеллом, Дарреном Лейном и Колумом Роджерсом. Ка-а. «Что за...» «Обнаружили на теле жертвы», — пояснила Тесс. Она не спросила о том, что на самом деле хотела узнать. «Митчелла убила ты?» Инспектору Фокс нужно было увидеть лицо Сары, которой предъявили фотографию трупа, чтобы удостовериться сестра не убийца Но даже сейчас... Глядя на реакцию девушки, она сомневалась. В конце концов, за пятнадцать лет человек мог измениться. В действительности Тесс совсем не знала Сару Джейкобс. «Это точно он?» — прошептала сестра. Самоуверенность и извительный тон бесследно исчезли. Она снова выглядела, как семнадцатилетняя девушка, которая выдавала себя за работницу палатки с пирамидкой жестянок на Брайтонском пирсе, когда Тесс в последний раз видела сестру. «Он правда мертв?» Тесс кивнула. «Я почти уверена, что это он, хотя официальное подтверждение личности появится, когда мы найдем ближайших родственников. Вот что я нашла в его квартире». Было пришпелено к стене дротиком. Она протянула пакет с флаером ночного клуба «Три фламинго» и дротиком. Глаза Сары слегка расширились. «Думаешь, тот самый дротик?» «Тот, которым...» «Не знаю». Отрезала Тесс, перебивая сестру. «Я не требовалась пояснения». Сара закрыла глаза и глубоко вздохнула. Казалось, она собирается с духом, выстраивая линию защиты. «Что ж, мне не жаль, что он умер». «Но я его не убивала», — сказала девушка, возвращая пакет. Ее голос снова стал жестким. «И я не понимаю, что это значит». «Честное слово, не понимаю. Больше всего на свете я хотела навсегда забыть этого парня». «Клянусь тебе, Тесс!» Сара была лгунией и мошенницей, но Тесс ей поверила. Она впервые видела повзрослевшую Сару, поэтому не знала наверняка, способна ли та на убийство, но не сомневалась в том, что сестра не оставила бы флаер ночного клуба «Три фламинго» на месте преступления. В этом не было смысла. «Вероятно, ты знаешь того, кто мог бы...» Тесс подняла брови, глядя на Сару в зеркало заднего вида. «Ты кому-нибудь рассказывала о том, что произошло тем вечером?» «Конечно же, нет», — покачала головой Сара. «Господи, Тесс, нет!» «Но даже если бы я знала, кто точил зуб на Митчелла, все равно не сказала бы. Я не стучу полиции. Жалкого обвинения в краже айфона недостаточно, чтобы сделать из меня доносчика. Я лучше прижгу кончики пальцев, чтобы изменить отпечатки. Мне плевать, что Митчелл умер. Он давно заслуживал смерти». Ты вздохнула. Я не прошу тебя доносить, Сара. Неужели ты не понимаешь, что нам с тобой грозит, если полицию вынудит копаться в прошлом Митчелла в поисках людей, которые могли желать ему смерти? Что ж, давай признаем, что мы с тобой окажемся в самом начале списка. А если обнаружится связь с... Инспектор Фокс не смогла заставить себя произнести страшное слово. «Как такое возможно?» — удивилась Сара. «Прошло пятнадцать лет». «Никто не знает, что мы были в ночном клубе в тот вечер. Мы никак не связаны с этими выродками. У тебя паранойя, Тесс. Если ты решила отвезти меня в полицию, давай, заводи машину. Я покрываюсь сыпью, если провожу много времени в обществе полицейского». Тесс чуть не закричала от досады. «Неужели ты не понимаешь, во что мы влипли?» — взвилась она. «Для тебя это просто шутка. Мы обе отправимся за решетку, если прошлое всплывет наружу». Полицейским в тюрьме живется несладко Острым на язык милашкам тоже. Я не обязана разгребать эту кучу сама. В одиночку мне не справиться. К своему ужасу Тесс поняла, что вот-вот расплачется. Напряжение, которое нарастало с тех пор, как она увидела труп Шона Митчелла, грозило вылиться в нервный срыв. Она изо всех сил старалась забыть, что натворила, когда в последний раз видела Митчелла живым. Годы работы в полиции в попытках добиться для жертв справедливого отмещения чтобы искупить вину за убийство стерлись из памяти сначала при виде татуировки а затем безобидного рекламного флаера с логотипом ночного клуба сара отвела взгляд словно смущенная тем что тесс выставила свои чувства напоказ старшая сестра не удивилась с тех пор как мать трехлетней сары умерла от рака девочку воспитывал их общий отец фрэнк джейкобс его стихийная семья, состоявшая из жуликов и аферистов. тес не виделась ни с отцом, ни с сестрой, пока Саре не исполнилось семнадцать. К тому времени девушка успела обрасти шкурой, чтобы противостоять миру вокруг. Остроумные комментарии и легкомысленный тон помогали ей скрыть истинные чувства. Сар молчала, и Тесс пустила вход главный козырь. «Ничего не случилось бы, если бы ты просто послушала», — начала она. «О, ты само совершенство!» Сара всплеснула руками. «Мне следовало догадаться, что так и будет!» Она ткнула пальцем в тес «Прошло пятнадцать лет, а ты по-прежнему твердишь, я же говорила!» Тебя никто не заставлял идти за мной в тот вечер. Ты сама приняла решение и сделала выбор. тес открыла был рот, чтобы возразить, но, не найдя, что сказать, тупо уставилась на сестру, которую пыталась спасти. «Значит, ты ни капельки не благодарна за то, что я оказалась рядом в тот вечер!» выдавила она. «Разумеется, благодарна», — отрезала Сара. «Ты убила человека, чтобы спасти мне жизнь. Я знаю, чего это стоило, и всегда буду благодарна. Но я не просила идти за мной, поэтому ничем тебе не обязана». «Так звучит твое жизненное кредо», — покачала головой Тесс. «Кто кому должен, кому можно использовать для достижения цели, кто наиболее полезен для дела». Великая семья Джейкобс похожа на шайку чертовых пиратов, где каждый сам за себя. Я слышала, что у воров нет чести, но вы, ребята, еще вспомните. Я не обязана выслушивать оскорбления. Лицо Сары покраснело от ярости. Тесс задела сестру живое Она знала, что Сара и ее семья, по их же словам, чтят верность превыше всего. Поскольку в других сферах жизни нравственный облик Джейкобсов не выдерживал критики, Семейный кодекс для них был единственной ценностью. «Ты не хочешь нарушать чертовы моральные принципы, а я защищаю семью, и мы еще посмотрим, кто из нас будет жить долго и счастливо», — выкрикнула Сара. «Напомню, что ты под арестом, в наручниках и заблокирована на заднем сидении полицейской машины», — отрезала Тесс. «Боюсь, ты застряла здесь до тех пор, пока для разнообразия я не выскажу свое мнение». «Да ради бога, высказывай!» сара подняла руки свободные от наручников которые сковывали ее запястья еще пару минут назад без лишних слов она открыла заднюю дверцу машины и захлопнула ее за собой тесс смотрел ей вслед позабыв закрыть рот